Глава 60 -я. Имена для будущего сына президента предлагали многие люди из его окружения, в том числе мать Камили Паши. Желая испробовать эти варианты, командующий трижды шептал каждое имя в самый живот Зейнеп, чтобы сыну было слышно. Ведь если тот опознает свое истинное имя, то наверняка зашевелится в материнской утробе. Командующий не мог оторвать глаз от беременного чрева супруги, на самом деле пока еще совершенно плоского, от ее прекрасных округлых грудей и сосков цвета клубники и постоянно отыскивал предлоги для нового осмотра. Иногда он склонялся к какому-нибудь месту на благуханном теле Зейнеп, например, к пупку, и клевал его носом, словно птица, разыскивающая скрытой под землей угощение. Зейнеп охотно подхватывала эти ребяческие игры, придумывала свои, Шутила и смеялась, а потом приходило время счастливой плотской любви. Через два дня после разговора с археологом, вскоре после полудня, президент поднялся на третий этаж к жене. Смертность упорно не снижалась, и на душе у него было неспокойно. Желая развеселить мужа, Зейнеп потянула его в постель. Он поддался и после долгих жарких поцелуев приступил к осмотру ее прекрасного тела. С неторопливым наслаждением, исследовав спину, шею и подмышки, он вдруг обнаружил ниже живота, в паху, подозрительное красноватое уплотнение. На здоровой гладкой коже Зейнеп каждую ночь появлялись и быстро исчезали следы от укусов комаров и прочих насекомых, так что, может, на красноту и не стоило обращать внимание. Однако сердце командующего Камиля застучало быстрее, как бывает, когда отводишь глаза от чего-то, чего тебе не следует видеть. Эта красная пятнышко не походила на другие. Впрочем, командующий решил, что это не может быть чумной бубон, ведь его жена никуда не выходит, а крыс в отеле нет. Он легонько надавил на уплотнение кончиком пальца, потом чуть сильнее. Зейнеп как будто ничего не почувствовала. Значит, какая-то букашка укусила. Если бы это был бубон, жена бы вскрикнула от боли. Не желая портить ей настроение, командующий решил выбросить странное пятнышко из головы. Английский консул Джордж написал письмо, в котором просил о встрече втроем с командующим и своим старым другом премьер-министром. Это желание, тем более в такое время, когда другие консулы старались лишний раз не показываться никому на глаза, обрадовал сами Пашу. Он предположил, что хитроумные англичане, как всегда, решили всех опередить и сделать новому государству какое-то предложение, но о чем может пойти речь, никак не мог догадаться. Этими мыслями он поделился с президентом, и они вместе перебрали темы, которые, возможно, захочет обсудить консул. Каково же было удивление и президента, и премьер-министра, когда они поняли, что консул Джордж пришел рассказать им, до чего добросердечный и благонамеренный человек, археолог Селим, как он любит остров и его жителей. Из слов консула выходило, что археолог и его жена боятся отправки на карантин в Девичью башню, где уже сидит много якобы заразных людей, не согласных с отделением Мингера от Османской империи. Археолог уверен, что никто из посаженных в Девичью башню чиновников, оставшихся верными империи, никогда уже не вернется в Стамбул, ибо их будут использовать как козырь в политической игре. В таких условиях, говорит он, поднять с дна статую древней мингерской королевы будет невозможно. Сейчас археолог Селим хочет только одного — остаться с женой на острове. Это он вас послал. Он сообщил мне, что вы ищете старинные мингерские имена и сказал, что я тоже мог бы кое-что предложить. Джордж Бей искренне любит Мингер. Вмешался в разговор Сами Паша. Уже много лет он покупает. Все существующие в мире книги о нашем острове и изучает их, чтобы написать свою собственную. Раз уж вы сочли наш остров достойным того, чтобы поведать о нем в книге, сказал командующий, то мне хотелось бы знать вот что: где, по вашему мнению, дом мингерцев на этом острове или где-то в другом месте? Мингерцы стали мингерцами на этом острове. Возможно, будет лучше всего, если именно вы напишете книгу по нашей истории. Однако развивать эту тему командующий не стал, повернулся к окну и устремил взгляд на море, от которого исходило таинственное сияние. Наступила тишина. У менгерского правительства, храбро нарушил ее сами Паша, есть к представителю Великобритании следующий вопрос. Что нам нужно сделать, чтобы вы сняли блокаду? Я не располагаю сведениями о том, как оценивают нынешнее положение дел мое правительство и наш посол в Стамбуле. Но если прекратится эпидемия, то снимут и блокаду. Что бы мы ни делали, эпидемия не утихает. Вздохнул Самипаша. Ваша борьба с тыке, такая ожесточенная, будто там враги засели, только усугубила ситуацию. Горько слышать подобные слова от настоящего друга. Какие же меры борьбы с чумой предлагает? Английское правительство. Телеграф не работает, блокада, карантин. Сидя здесь, я могу только предполагать, какого мнения придерживается английское правительство. Каковы же ваши предположения? У вас на острове гостит очень важная персона, осторожно сказал Джордж Бей. Пакизе Султан не просто представительница Османской династии. Дочь Султана, пусть и бывшего, ценная фигура с дипломатической точки зрения. В османской традиции трон не наследуется по женской линии. Это просто невозможно, и народ этого не примет. «Ваше превосходительство! Благодаря вам остров уже не принадлежит османам!» все так же осторожно произнес консул Джордж. «Да и народ уже другой!» Сами Паша всегда принимал всерьез слова английского консула. Решил последовать его примеру и командующий. Когда Джордж Бей ушел, он принял участие в карантинном совещании и не только расспросил о том, что происходит вокруг Теке, но и выслушал рассказы представителей кварталов о положении дел в самых дальних и укромных уголках города. Представитель Фризвоса, Вангелис Фэнди, сообщил, что два дня назад в одном из пустых домов умер. Узнали об этом по запаху. Поселившийся там бандит, мусульманин. Между тем... Солдаты карантинного отряда еще неделю назад, реагируя на сигнал кого-то из местных жителей, взломали дверь этого особняка. Принадлежал он семейству Сифиридис из салоник. Заколотили все двери и ставни изнутри, еще раз обработали весь дом лизолом, и через ту же заднюю дверь его покинули. Стало быть, умерший спрятался там уже позже. Люди, забирающиеся в пустые дома, якобы для того, чтобы укрыться там от чумы, использовали их как базу для воровских вылазок и место встречи с подельниками, а потому несли в себе большую угрозу для государства. Представитель квартала Дантелла, известного своими крутыми склонами, острыми скалами и великолепными видами, апостол Сефенди, который пришел на встречу впервые после образования нового государства, потребовал, чтобы ему выплатили жалование, которое задолжали османские власти. Он хотел уйти со своей должности. Дантела, тихий греческий квартал на самой окраине города, уже почти совсем обезлюдила. Апостол Эфенди жаловался на одиночество. На одном из предыдущих совещаний он рассказал, что как-то ночью повстречал в саду рядом с пустым домом демона чумы. По мнению сами Паши, это был не демон чумы, а один из контрабандистов, занимавшихся по ночам вывозом людей с острова. Поскольку полицейские и чиновники разбежались, присутствие государства в маленьких окраинных кварталах уже почти совсем не ощущалось. Вокруг больших особняков, в обезлюдевших греческих кварталах, возникали опасные зоны полного беззакония, куда с другого берега реки, из мусульманской части города, перебирались одинокие бродяги и всякие темные личности. Поворовать и пограбить приходили в столицу и жители близлежащих деревень, Среди банд, которые быстро множились и крепли в упомянутых опасных зонах, была и шайка, состоящая из детей. О ней все говорили, но мало кто ее на самом деле видел. Слухи об этой шайке послужили источником вдохновения для национального поэта Менгера Салиха Рызы, написавшего исполненные романтики детский роман «Моя мама ушла в чащу ночи», главные герои которого – беспризорные мальчишки. Прочитав его в возрасте 10 лет, автор этих строк стала фанатичной менгерской патриоткой. Из христополитисы принесли вести о том, что два дня назад во дворах снова стали находить дохлых крыс. Представители кварталов, чьи обязанности входило следить за соблюдением карантинных запретов и сообщать, где прячутся от врачей и больные, и какие дома и улицы следует подвергнуть дезинфекции, Через некоторое время становились посредниками, доносящими до властей жалобы народа на карантинные меры. В тот день командующий отчитал безответственного и глупого представителя, который утверждал, что одного кузнеца из Кафунии отправили в крепостной изолятор, хотя он вовсе не был болен. «А ты где был, когда произошла ошибка? Твоя задача не порицать власти, а вразумлять тех, кто нарушает карантинные запреты». Народ не так уж сильно злился на квартальных представителей по той причине, что его гнев вызывали в первую очередь солдаты карантинного отряда. Ведь свои же знакомые парни а такое себе позволяют. После провозглашения нового государства солдаты вели себя еще жестче, и народ гневался еще пуще, тем более что смертность все не сокращалась. Выходит, зря мы терпели все эти тяготы, притеснения и грубость, говорили люди в мусульманских кварталах. Представитель Верхнего Турунчлара, правда, рассказал, что ему почти не поступает жалоб на карантинный отряд, но лишь по той причине, что народа в квартале осталось не так уж много. Семьи, жившие неподалеку от огневой ямы, одна за другой перебрались в другие места, подальше от запаха гарри. На той стороне квартала, что выходило к новому мусульманскому кладбищу, тоже было неспокойно. Снова народ изъявлял недовольство. Шли одна за другой погребальные процессии, а по ночам на кладбище приходили бродячие собаки. Одни дрались между собой, другие разрывали могилы, добирались до человеческих останков и разносили заразу. Ходили слухи о корабле под красными парусами, который должен всех спасти. Но никаких серьезных происшествий в квартале не было, разве что умер один одеяльщик, у которого не имелось семьи. Представители Вавлы, Герме и Чите сразу дали понять новому правительству и самому командующему, что оптимизм властей не оправдан. В Вавле, то есть на улицах вокруг военной школы, больницах Амедии и мечети слепого Мехмеда Паши, болезнь забирала все больше и больше жизней, и это подрывало авторитет и подтачивало силу любой власти, что старой, что новой. По настоянию сами Паши и с одобрением врачей было решено, что следует покончить с распространением болезни хотя бы в этом, находящемся на самом виду квартале, для чего направить солдат осматривать задние дворы, время от времени на долгий срок окружать некоторые улицы санитарным кордоном, а для защиты пустых домов, каковых было немного от воров, бродяг и больных, заколотить двери и окна большими гвоздями, как делали в начале карантина. На предание огню зараженных домов и свалок, приговоренных в первые дни существования нового государства, потребовалась неделя. Сожжение каждого дома вызывало гнев окрестных жителей. Сами Паша не хотел взваливать на себя новые непопулярные решения и ждал приказа от командующего. А командующий, пока шли все эти обсуждения, смотрел в окно на виднеющийся среди крыш Сплендит Пэлас и мечтал сбежать туда, Ожидающий его Зейнеп. О красноте у нее в паху знал лишь он один. Если сейчас же броситься к жене, обнять ее, упасть вместе с ней в постель и обо всем забыть, то, наверное, удастся избавиться и от мысли о том, что это покраснение может обернуться чумным бубоном. Если Зейнеп заболела, то весьма вероятно заразится и он. Наверное, нужно было бы оставить ее. Переехать в другое место, но он не мог этого сделать. И вот такие мысли одолевали командующего, и ему все сложнее было следить за ходом совещания. А ведь сам он всегда так злился на тех, кого страх перед чумой лишал способности принимать верные решения, точно так же, как на солдат, подавших в панику, когда неприятель приходил в массированные наступления. Теперь же он вел себя как они. А надо было сохранять хладнокровие. Несмотря на масштабы эпидемии и страх смерти, часть горожан и мусульмане и христиане не потеряли мужество и даже до самого конца сохраняли любовь к ближним. И если многие думали лишь о собственном спасении, то другие, подвергая опасности собственную жизнь, ходили в зараженные дома и ухаживали за корчащимися в муках больными. Находились даже такие добрые души, которые пытались успокоить и утешить сумасшедших, вопящих на всю улицу о том, что город не звергся в ад. Много их было, людей, еще не забывших, что такое братство, дружба, добрососедство. Каждый день их умирало по 20-25 человек, но те, что еще были здоровы, навещали родственников покойных, чтобы выразить им соболезнования. После объявления карантина они стали редко показываться на улице, но в дома умерших, на заупокойный намаз, на похороны ходили, ибо были привязаны к своим семьям, соседям, общине, то есть были хорошими, добрыми людьми. Ходили и, увы, способствовали дальнейшему распространению болезни. В конце июля улицы Менгерской столицы, в отличие от улиц Бомбея или Гонконга, Притихших от страха перед третьей эпидемией чумы, не пустовали. Всегда где-нибудь можно было заметить добросердечных мужчин-мусульман, спешащих с одних похорон на другие из одного дома в другой. Из услышанного на совещании командующий понял, что в квартале Чите от авторитета государственной власти и ее представителей не осталось и следа. Казавчера там умерло шесть человек. Но представитель квартала заговорил не об этом а о пропусках. В Чите не утихала вражда между перебравшимися туда из Ташчелара безработными молодыми людьми, беженцами Скрита, которые творили всяческие беззакония, и старожилами, небогатыми и набожными, ремесленниками, извозчиками и огородниками. Те были уверены, что заразу в их квартал занесли именно бесстыжие, грубые критяне и требовали, чтобы переселенцев, которые и намаста не совершают, выдворили из Чите. Чтобы уладить конфликт, и подобные ему в других кварталах, сами Паша еще до провозглашения независимости ввел пропускной режим. В некоторые кварталы и на отдельные улицы можно было пройти, только имея при себе документ, выданный карантинной службой. Поначалу губернатору сопутствовал успех. С помощью пропусков удалось запереть критских бродяг и бездельников в квартале, и взять их всех на карандаш однако затем чиновники карантинной службы и люди получившие пропуска стали ими торговать отчего нововведение сами паши приобрело новый смысл отличный от изначального но губернатор и доктор нури не смогли отказаться от пропусков поскольку их продажа приносила доход чиновникам и местным жителям да и свои ограничительные функции они все таки выполняли пусть и с оговорками с другой стороны Благодаря пропускам по городу стало перемещаться больше людей. Теперь на совещании представитель квартала рассказал, что вчера от чумы умерло два человека, у которых были пропуска, и что их родственники немедленно продали эти документы на старом рынке. Пропуска горожан, отправленных в изолятор, следовало бы отменять, но, конечно же, ими продолжали пользоваться другие люди. Следующий вопрос, в который командующий постарался вникнуть, несмотря на застилающие его разум тучи, заключался в том, что после провозглашения независимости некоторые чиновники стали объявлять пропуска, выданные прежним государством, недействительными, а за новый документ или за новую печать на старом требовать уплату пошлины. Поскольку без пропуска невозможно было заниматься торговлей, все эту пошлину платили, но многие роптали, Представитель квартала, работник казначейства, рассказал командующему, что все это приносит не так уж много денег, но некоторые скупают пропуска, рассчитывая, что в будущем они принесут доход.